глава двадцать пять страшилки от куха харчевня называлась чумазой тролль почему тролль оказалось все просто тролль привет заорал еще с порога кух коптишь еще небо а ку-кух!» — заявился прогудел от стойки здоровенный мужик с кистыми бровями и шрамом на щеке и броня у тебя новая А где селка потерял? И это кто с тобой? Селок с кощеем сцепились. А это крысогон. Ага, с Кащеем это надолго. Привет, крысогон. Вы по-быстрому жахнете и уйдете, или как нормальные люди спокойно поедите? Как нормальные. Че у тебя вкусного есть? Тушенку не предлагать. Ну, если без тушенки, то от бивнушки, пельмени и растягай с мясом. «О, давай!» «Что давать?» «Вот все, что сказал, и салатиков с картохой, и водочки чуть!» «Костюмы обмыть надо, чтобы не скрипели!» «Я водку не буду, сразу предупреждаю Куха!» «Ох и сложно с тобой, крысагон «Тролль, коньяк есть?» «Есть!» «Значит, коньяк и лимончик!» «Падайте за столик, сейчас все будет!» и пока тролль выполнял заказ мы сгрузили рюкзаки и плюхнулись за столик у окошка кух с улыбкой потер рукой в перчатке по штанине нового костюма красогон ты не представляешь я на хитин полгода облизывался ходил как в пихты приходим так кощей мне его и нахваливает а теперь он мой да еще полный фул с перчатками и ботами кайф кух я хотел спросить «Хотел, значит, спрашивай. Вот те карамельки, они чем полезны?» «Карамельки? А, леденцы?» «Да, леденцы. Они от белокровия лечат. лейкос рак крови. Слышал?» «Слышал. У местных очень распространенная болезнь». И «Эти грибы лечат?» «Да, представь себе. Процесс не быстрый, но стопроцентный». Растут они не везде, спрос на них стабильный. Кстати, тролль из местных, он здесь лет 30 кабак держит, если не врет, хотя при их продолжительности жизни запросто. Какой продолжительности? Местные хоть и подвержены многим болезням, но здесь сама природа столько натуральных лекарств дает, что они очень долго живут. Вот троллю больше 70 лет точно, а выглядит он на 40. «Ну, чего пригорюнились?» Тролль принес коньяк и лимон и сам плюхнулся на стул. «С вами посижу, если не возражаете. Коньяк за счет заведения. Разливай, Кух». Кух скрутил пробку и набулькал в стаканы янтарной жидкости. «Ну, за новые костюмы», — сказал тролль. «Не, давай сначала за здоровье». «Значит, за здоровье. Поехали». Бармен цокнулся стаканом анаши и выпил. Мы тоже с удовольствием отправили коньяк в желудки и закусили лимончиком. — Вы тоже узляк корчевали на дороге? — поинтересовался тролль. — Да, Фобос клич кинул, почти все отозвались. Сильно успел укорениться. — слабо уже на второй круг пошел. — Ого, много мутов подтянулось. Прилично. Даже морф был. Мужиков сильно порвал, пока мы не подоспели. И вы морфа завалили, — восхищенно ахнул тролль. Да, вон крысогон ему череп своим шифой проломил. — У тебя шифа есть, — переключился на меня тролль. — Покажешь? Кивнув, достаю из кармана костюма помидорку, который сам выкатился из куртки, когда я ее снял и забрался на свое законное место в карман хитина. Здорово. А почему он на помидор похож? Не знаю. Всегда таким был. Это он такой, чтобы в мутов швырять было удобно, — вставил Кух. Ты не видел, что этот шифа с узликом сделал? А что он сделал? С любопытством наклонил голову к куху тролль. Поубивал всех мурашей, мы пока проход рубали, ни одного не было. А потом, как к самому узлику вышли, луковица, разорванная на кусочки и дыра в боку, вот такая. Кух руками показал размер со свою голову. И этот шифр рычит и внутренности во все стороны разбрасывает. Ужас, я чуть не посидел. О -о -о. Впечатленный бармен отодвинулся от сидящего на столе помидорки. А когда Шифа уркнул и, скатившись на пол, принялся изучать щели в полу, подогнул ноги к самому табурету и так замер. Кух удовлетворенно стер люни и налил по новой. Выпили, грызнули лимон. И разошедшийся Кух, нашедший свободные уши, продолжил. А перед этим мы ходили за скользкий камень, к болоту, и пришлось заночевать в столбах. Ну, знаешь же, на сопке стоят. Ага-ага, знаю, конечно. Из болота набежали мокроноги, все, что были, а там их тысячи, и здоровенные все. Они нас лапами пытались из-под столбов выковырять. Засовывают и шарят по углам». Кух выставил загнутый крючком указательный палец в сторону бармена и принялся хищно царапать воздух возле носа тролля. Тот занервничал и попытался отодвинуться. «И со всех щелей они ноги свои засовывали и нас искали. Потом Шифа проснулся, нервный такой, красный весь». Рассказчик указал на помидорку, копошившегося возле плинтуса. Как он прыгнул, раскроил череп одному мокроногу, второму, ревет дико и зубами клацает. Кух руками показал пантомиму крокодил с большой челюстью. Впечатлительный бармен побледнел. И вот скачет он по всем камням, разрывает нелетунов на части, в разные стороны разлетаются лапы, кишки и головы. А когда те бросились бежать, погнался за ними. В общем, ни один до болота не добежал. Так все кровавой полосой и полегли. Вот. Кух разлил снова, бахнул стакан и продолжил рассказ. Утром Шифа подманил здоровенного матерого Ахилла. Я таких в жизни не видел. Вот такого роста. Кух встал, залез с ногами на табурет и, вытянув над головой руку, показал, какого роста был свирепый Ахилл. Шифа загнал Ахилла в щель между камнями, затрамбовал его туда и два часа бил морду. Бил с таким садизмом, что Ахилл обосрался и так обосранным умер от разрыва сердца. «Эй, а бутылка закончилась, неси!» Тролль подскочил, по широкой дуге обогнул мирно сидящего на полу помидорку и метнулся к бару за новой бутылкой. Разлив по стаканам из второй бутылки, Кух продолжил свои лихие истории. «На обратном пути пошли мы через стеклянный овраг. Место опасное и непредсказуемое. Ага. Крадемся, от каждого шороха приседаем. Вдруг бах!» барман подпрыгнул от неожиданности. Кух одними глазами улыбнулся реакции тролля и продолжил. «Шифа выскакивает и на ту сторону ручья». Вой, хруст костей, вопли, земля мелко вибрирует. И знаешь, с кем он там сцепился? С кем? С личинкой узлика Да ладно. Ага, так она как кобра на шифу бросается, ядовитыми челюстями щелкает, шерсть на загривке топорщит, хвостом с шипами убить его пытается. Жуть просто. Ужас. А Шифа вокруг нее, как мустанг, вокруг змеи скачет. «Какой мустанг? Может, как мангуст?» «Да, и как мангуст тоже. Во все стороны камни градом летят, деревья гнутся. Сцепились они не на жизнь, а на смерть. Ревут, друг друга рвут заживо. Не знаю, ушли бы мы живыми оттуда, но у лапа подогнулась, и он споткнулся». Тут уже Шифа не растерялся, в горло вцепился и загрыз личинку. Вот так. Кух победоносно оглядел бар. Вокруг уже собрались несколько человек и внимали рассказу охотника. Налив порцию коньяка, Кух выпил, закусил, выдохнул воздух и продолжил. «Ты же знаешь Фобоса?» «Конечно, он это...» барман неопределенно поводил руками перед лицом. «Ну да, точно. И у Фобоса есть дымка. Та еще гадость. Она меня еще сильнее, чем Фобос напугала. Представь, возвращаемся мы с болот, несем Фобосу тушу узляка. Она же тяжеленная, ужас. Так вот, заходим в штаб, а там...» Рассказчик сделал театральную паузу. «Ну не томи, что там было?» выкрикнул кто-то в толпе. Кух глотнул прямо из горлышка. «Заходим, поднимаем глаза к потолку, а с него свисает Трикстер, и в нашу сторону уже разворачиваться начинает». «Трикстер, прямо в штабе?» «Ага, это потом мы поняли, что это дымка, и Шифа потом уже понял, когда отважно на Трикстера сиганул. Трикстер от него по потолку бежать, Шифа за ним. Как они сцепились!» На полу упали, грохот, штукатурка падает, доски ломаются. Трикстер бежать, Шифа за ним. Дерутся шерсть во все стороны. Поломали всю мебель, стёкла выбили. Чапаю фингал под глазом поставили. Кто-то охнул. Кух снова приложился к бутылке. Дымка в коридор бежать, Шифа за ней. Это там уже они определились, кто есть кто, и задружили и в знак вечной дружбы побили всю водку у торгаша-рассола. Последняя фраза вызвала злорадную ухмылку у слушателей. «Я смотрю, вы времени зря не теряли», из-за спин слушателей показался селок. «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты», насмешливо продекламировал Кух. «О, вижу Кух уже в зюзю». «И не в зюзю я, не в зюзю». «У меня душевное настроение, а ты мне его портить пришел?» Кух попытался еще глотнуть, но бутылка была пустой. «Тролль, а чего ты пустую бутылку принес?» «Иди отдыхать, Кух. Тролль, у тебя комната свободная есть?» «Найдем». «А чего это вы меня гоните? Я еще пообщаться с товарищами, так сказать, хочу. Мы еще песен застольных не попели и не попили». Кух снова схватил пустую бутылку и попытался ее выжить. Потом уткнулся в стол лбом и завыл песню. «Ой, мороз, мороз, что-то я замерз, и мой конь замерз, хрена мороз?» Потом икнул и захрапел. «Красогон, поможешь?» Повернулся ко мне Силок. «Отнеси рюкзаки в комнату, а я этого имбецила приволоку». Помощник тролля проводил и показал комнату с четырьмя кроватями, объяснил, где можно умыться и в туалет сходить. Положил ключ на тумбочку и ушел. Заняв приглянувшуюся кровать и сняв броню, постелил постель и пошел на вечерний мацион. Силок приволок к через полчаса. «Злой, как черт, и в облитом пивом броннике!» Кух сладко похрапывал, повиснув на напарнике. Сгрузив сопящее тело на одну из кроватей, селок пошел в умывальник отмывать броню и штаны от ячменного напитка. Кух, что-то пробормотав, скатился с кровати на пол и, положив под голову ладонь, продолжал дрыхнуть. Вернувшийся селок сначала попытался поднять его на кровать, Но Кух принялся отмахиваться и брыкаться, не открывая глаз. Тогда бородатый плюнул и пошел раздеваться. Кух так на полу всю ночь и провел. Он храпел, икал и с кем-то ругался во сне. Куда-то его не пускали, а он очень хотел зайти. Помидорка выпал из кармана новой брони и куда-то отправился по своим делам. Может, решил подкорректировать численность местных насекомых, А может, у него были еще какие-то планы. Утром он спокойно спал на моей подушке возле головы. Кух проснулся бодрячком. Его пробило на поесть, и он дергал за ногу недовольно ворчавшего селка, пытаясь расшевелить. Заметив, что я проснулся, охотник переключился на мою персону. — Ну ты вчера в баре выдал, крысогон. Не ожидал от тебя такого. Признаться, я завис от такого заявления и не сразу нашел, что ответить. «Это ты вчера зажег, зараза лысая», — проснулся селок. «Угадай, кто вчера вокруг шеста танцевал, а пивом стойку удобрял. Под стол залез и ползал вместе с ним по бару, крича, что ты ниндзя-черепашка. А когда тебя из-под него, наконец, вытащили, орал «Отдайте панцирь волки, я мерзну без него», а?» «Крысогон?» — невинно спросил Кух. «Нет». «Неужели ты, селок? Я тебя сейчас задушу. Не мог я сам столько всего напроказничать. Наверное, меня сглазили. А вокруг шеста хоть красиво танцевал?» «Точно за душу Душить Куха селок все же не стал, а швырнул в него ботинком. Обувь Кух поймал и, заржав, убежал с ней из комнаты но вот что с ним делать?» — обратился Силок ко мне, рассматривая второй ботинок, сиротливо стоящий на полу. «Детство в заднице не выветрилось до сих пор, или спиртовые поры еще бродят? Хочешь фокус? Сейчас кух обратно прибежит». Силок дотянулся до рюкзака, вытащил из кармашка мешочек и высыпал содержимое на тумбочку. Серебряные и золотые монеты зазвенели, падая на поверхность. «Деньги!» — в комнату влетел Кух, все так же прижимая ботинок селка к груди. «Это для тех, кто папу слушается!» «Я слушаюсь!» — гаркнул Кух, вытянувшись по стойке смирно. «Сапог на место и кофе нам с крысогоном в баре закажи!» «Ой, что-то животик заболел!» Лысый схватился обеими руками за живот и состроил страдальческую мину. «Надо клизму ставить!» Точно траванулся. «Не надо клизму, у меня уже все прошло. Почти прошло». Кух с вымученным видом вышел из комнаты. «А что это за деньги?» Киваю на монеты. «Так я леденцы, слезюков и линзу продал, поэтому вчера так задержался. Кстати, у Кощея неплохой ствол продается, типа нашего вала. Есть оптика, стреляет тихо, патрон мощный». Для отстрела крупных хищников с дистанции самое оно. А то у рассола такая винтовка раза в полтора дороже обойдется. Ты подумай, если по деньгам нехватка, то я занять могу. Хочешь, после завтрака сходим, посмотришь? Типа вала. Винторез? Очень похож, но называется шелест. О винтовке я уже задумывался, после того, как Несмеян лихо выносил хрулов на расстоянии. Что у него за оружие, было не знаю, но очень впечатляюще. Поэтому сразу соглашаюсь с силком. Мы собрались и пошли пить утренний кофе, а потом уже к оружейнику. Кофе у тролля был горький, с резким вкусом, но хорошо бодрил. Когда мы зашли в кабак, Кух уже пил вторую кружку и, судя по виду, хмель уже прошел полностью». Выпив кофе и слегка перекусив бутербродами, идем к оружейнику. Его офис был на втором этаже, направо. Ремонтник, худощавый живой мужик, завидя нас, кивнул и продолжал прессовать ствол в какую-то винтовку. Потом закончил, вытер руки и подошел ближе. — Приветствую, маэстро! — шутливо поклонился, сняв бандану кух. — А, стриптизер, и ты здесь! Кух покраснел. «Маэстро», — представился худощавый, пожимая мне руку. «Крысогон». «Маэстро, покажи крысогону шелест». «Вы за шелестом пришли? Понятно, для чего ты вчера его в руках крутил, силок. Я думал, себе присматриваешь». «Мне не надо. Я, кому хочешь, горло голыми руками перегрызу». «Угу, и мозг высосет», — пробормотал Кух. Маэстро зашел за металлические шкафы, погремел там ключами и вынес винтовку. «Сразу скажу, у меня потекли слюни. Массив ствола венчал на балдашник, ствольная коробка была с вычурными вырезами. Оптика узкая, но длинная. Композитный приклад оборудован пневмокомпенсатором отдачи. Взяв в руку, удивляюсь легкости оружия. «Классная, да?» не выдерживает селок. «А из нее можно?» спрашиваю у оружейника. «Можно, тир за вторым бараком». Вручив магазин с двенадцатью патронами, маэстро посмотрел на селка и куха. «Вы что-то еще будете брать?» Селок помотал головой, а вот кух, видимо, тоже решил обновить ассортимент. Хотелось, конечно, пулемет, но он тяжелый, его носить на себе надо. «Дай грабун». «Кух, ты уверен? Его двумя руками держать надо. Отдача сильная». «Я в курсе. Давай. И обойму. Пострелять надо. Попробовать». «Ты же раз пять стрелял». «А вдруг что-то изменилось?» «Ладно, держи. Оружейник достал монструозного вида пистолет. Все или что-то еще?» «Пока все». Кух любовно гладил вороненый ствол. На стрельбище мы расположились за столиками, напротив на бревне стояли жестяные банки из-под тушенки. Пока я под руководством маэстра изучал винтовку, Кух расставил недостающие банки и, взяв пистолет, двумя руками выстрелил. Грохнуло, как из пушки. Ствол пистолета высоко подкинуло, а банки остались на месте мы невольно вздрогнули бабахнул еще один выстрел одну банку снесло кух довольно оскалился к концу обоймы у меня заложило уши и я вообще ничего не слышал зато кух сиял все остальные выстрелы попали в цель он метнулся к банкам и приволок одну дырище была с палец на нем он банку и принес смотри сеок «Вот это ствол! Им их ролла можно насквозь прострелить!» «Насквозь нет, но череп пробьет», — поправил маэстра. «Сколько он стоит сегодня?» Кух попытался крутануть ствол на пальце, но тяжелый пистолет выпал и шмякнулся на землю. «Ты его поцарапал», — насупился маэстра. «Нет-нет». Кух подхватил с земли пистолет, протёр его от пыли аштанину и даже дунул в ствол. «Смотри, как новый!» «Он и был новым, пока к тебе в руки не попал. С тебя тринадцать рублей!» «Опять тринадцать! А скидку?» Кух оглянулся на нас с селком. «Друзья, селок, крысогон, у меня сегодня день рождения. Сделайте мне небольшой подарок, подарите этот чудесный пистолет». Врешь ты, Кух, у тебя день рождения в прошлом году был. Ну вот, теперь и в этом. Так он у тебя зимой был. Зимой? Это я, наверное, ошибся. Еще как ошибся. Хочешь, покупай, деньги у тебя есть. Как приятно было бы получить подарок. Кух попытался вытереть несуществующую слезу и размазал пыль по щеке. Ладно, маэстро. Только кобура в подарок. Хрен с тобой, забирай. Хоть мозг перестанешь выносить. И патронов к нему. А вот патронов не дам. Надо, значит, покупай. Жаль. А так хорошо все начиналось. Красогон, ты винтовку пробовать будешь или идем обратно? Буду, конечно. Следуя указаниям маэстро, вставляю магазин в приемник и передергиваю затвор. «А мишени кто выставлять будет? Пушкин, что ли?» Кух спрятал грабун в карман и пошел ставить банки на бревно. Я немного волновался, вспотели ладони, и ствол рыскал из стороны в сторону. Первые три пули улетели в молоко, вернее, в стену за мишенями. Потом, немного успокоившись и выровняв дыхание, более плавно нажимаю на курок, и банка, подпрыгнув, слетает с бревна. Звук выстрела, как шлепок ладонью по доске, почти неслышный. После грохота пистолета куха вообще песня. Следующий выстрел тоже прошел мимо, остальные попали в цель. Отстреляв обойму из 12 патронов, распрямляюсь и чувствую, как от перенапряжения ноет спина. «Очень хорошо. Теперь давай со средней дистанции. И вот еще прицел лазерный включим». Маэстро клацнул какую-то кнопочку, и на бревне загорелась точка целеуказателя. Я пошел, поставил банки на место, и мы отошли на вторую дистанцию. С лазером дело пошло намного лучше. Почти каждая вторая банка слетает с бревна. Шикарная винтовка. «Сколько за нее?» Поворачиваюсь к оружейнику. «Сорок пять. Ого!» «А ты думал снайперку по дешевке купить?» «Красогон, это нормальная цена. И мастер еще добавит оружейный набор и два магазина. Да, маэстра «Да что за день сегодня?» «Добавлю». «Вот и хорошо. Удачная покупка. Поздравляю, красогон». «У меня, кстати, увеличенные обоймы есть под 24 патрона. По 2 рубля за каждую. Берешь...» «Беру», – вздыхаю в ответ. «Тогда идем в мастерскую». Маэстро пошел вперед. Калибр патронов к винтовке оказался 9 мм, как и у легендарного винтореза. Правда, длина больше – 54 вместо 39. Патроны были двух видов – снайперские и бронебойные. Естественно, я брал вторые. Дорого, блин, они мне обошлись но, как говорится, жизнь дороже. Сразу на месте набиваю оба увеличенных магазина патронами. Потом, почесав голову, снарядил и два маленьких. Пусть будут, мало ли. Расплатившись с маэстро, пришлось продать несколько друз. Закидываю новую матово-отсвечивающую винтовку за спину, а патроны и набор для чистки и обслуживания заталкиваю в рюкзак. Рюкзак, кстати, тоже новый, побольше, с кучей дополнительных карманов. Кух гордо вышел из здания с большой кобурой на бедре. Физиономия его сияла, как у первого шерифа Дикого Запада. «Милейший, и куда мы теперь направимся?» — поинтересовался он у селка. «Предлагаю обмыть обновку, чтобы пули в стволе не застревали». «Оружие чистить надо, и пули не застрянут». Нам еще в медицину заскочить надо, а потом будем решать, что делать. У медика был отдельно стоящий домик, от которого уже на подходе сильно несло реактивами. «Не знаю, как вы, но я решил еще прикупить себе пси-кристаллок», сообщил нам селок. «А то меня чуть не стошнило, когда рубили проход кузляку». «Пси-друзы? Нужная вещь, соглашаюсь я. Мне тоже нужны». Медик был круглолицым, курчавым дяденькой, подвижным и улыбчивым. Завидев нас, он отложил в сторону колбу, в которой взбалтывал розовую жидкость, и пошел навстречу, вытирая руки о штаны. «Давненько вы не захаживали, друзья мои. Смотрю, костюмы новые прикупили, и пистолет у тебя, кух, красивый. Кух засиял от счастья, как новая копейка». «Вижу, ваша группа увеличилась, вас теперь трое, или просто здесь встретились?» «Я Шибо, молодой человек, приятно познакомиться». И он протянул пухлую ладонь. «Крысогон, вы пришли за чем-то интересующим вас или принесли друзы на продажу?» «Принесли на обмен. Шибо, у тебя пси-друзы есть?» «Да, были. Сейчас, минуточку». Медик отошел и начал доставать с полок коробки и заглядывать в них. «Вот, нашел, есть». Взяв коробку одной рукой, второй шибо подхватил со столика аптекарские весы. Начался так и непонятый для меня процесс взвешивания друз и расчет их эффективности в обратной пропорциональности весу. «Я просто выложил на стол кристалки, которые мне были не нужны» а уже взвешивал и считал. В идеале пси-друз нужно было столько, чтобы сварить хотя бы один кристалл, а то и два. Но это я уже губу раскатал. У селка пискнул на ладонник. Он одним глазом прочитал сообщение и повернулся к нам с кухом. «Банда, классная новость. За уничтожение узлика и отстрел мутов с учетом нахабаренных с них друс Фобос перевел нам по сорок монет золотом. Можем получить здесь у шмеля, у них с Фобосом взаимозачет. И да, с продажи вчерашних ништяков нам по семнадцать рублей нарыло вышло. Так что сундучок с золотом у каждого увеличился на пятьдесят семь приятных желтых кругляшей. «Ура, капитану!» — заорал дурачась Кух. «Ура, капитану Смолиту!» Поддержал я, вспомнив остров сокровищ Стивенсона. Друз для полного пси-кристалла не хватило, пришлось доплатить полновесным золотом. Зато можно было оставить друзы у Шибо и после варки забрать кристалл. Колба для варки была у нас одна, поэтому решили, пусть кристаллы варятся здесь, а мы идем на обед, потом заберем. Тем более кух сманил меня немного пострелять в тире после обеда, чтобы привыкнуть к оружию. Свой пистолет в кобуре он перевесил на живот, чтобы все видели, какой кух крутой и беспощадный. Обедать, естественно, пошли к троллю. У него был сегодня свежий борщ и картошка с мясом и солеными огурчиками. От обедов вкуснятиной и выпив горьковатого кофе, идем с кухом на стрельбище. Для того, чтобы попадать белке, сори, хролу, в глаз, нужно набить руку. Со средней дистанции в банку я в основном попадал, но ствол уводила во время выстрела. «Крысогон, ты дыхание не задерживай, стреляй на выдохе. Это не из дробовика по воробьям шмалять». Кух оказался спецом в стрельбе. «Вот, смотри». Он взял винтовку и в три быстрых выстрела снес три банки подряд. «Пробуй еще!» С выстрелом на выдохе дела пошли лучше. Потом Кух усложнил задание. Он мелом нарисовал точки на банках, и я должен был попасть именно в них. После часа тренировок переходим на дальнюю дистанцию. Когда пришел селок, я выбивал по белым точкам половину банок. «Как дела?» «Прогресс наблюдается?» «Клиент обучаем, но немного нервный. Но это попустит. Патроны закончились». «Патроны купить можно. Это опыт не купишь. Крысогон, отдохни от стрельбы. Сходим к шибо за кристаллами и в бар поесть. Но сначала почисть оружие. И да, чуть не забыл. Чехол на винтовку купи. Ты же в основном с дробовиком ходишь, а погода сырая». В логике силку не откажешь. Разобрал и почистил винтовку, проверил последний магазин, всего три патрона осталось. Действительно, все, что купил, выстрелил. К медику пошли через оружейника. Я купил и чехол, и патронов. У Шибо забрали пси-кристаллы и отправились в кабак. Там, сидя за столиком, силок предложил план дальнейших действий. Насколько я помню, Злюка хотел пойти с нами к Синему ручью. Значит, надо вернуться в Сочный. Цены там выше, так что проверяем амуницию и вспоминаем, что надо докупить. Пойдем по старому пепелищу мимо дохлой балки, ну и по любимым кухам местам, ужасному ущелью, мертвому кладбищу и смертельному оврагу. И по зловещей дороге в гиблом лесу, восхищенно спросил Кух конечно как же мы пропустим такие прекрасные места обязательно посетим силок и кух посмотрели на мое вытянувшееся лицо и подленьенько заржали заразы я понял что последние жуткие названия генерировали специально для меня а реально как мы пойдем по старому пепелищу мимо дохлой балки у тебя на карте они есть а почему балка дохлая интересуюсь, разглядывая карту местности к западу от Сочного. Вообще-то это секрет, но там выход газа из земли. Муты, попадая туда, дохнут, и там валяются их трупы. Ходи и режь кристалки. Но фильтры нужны усиленные, а то сами там останемся. Думайте, что купить. Утром выдвигаемся. Иван Тайга Каменный гвоздь. Сбой. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.